Чернышова пишет, что, несмотря на всю разницу интересов и убеждений семей Мамонтовых и Самариных, несмотря на все это, моя мать, войдя в круг и семью мужа, завоевала всеобщую любовь. Больше общего, чем с другими детьми, было теперь у Савы Иванча с Сергеем. Сергей, за свои тридцать с небольшим лет прожил довольно насыщенную и пеструю жизнь, учился дома. Потом поступил в третий класс гимназии, перешел в другую гимназию, учился в училище Мерецкого в Петербурге, потом в корпусе, окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге в 1890 году, был произведен в офицеры, но оставил военную службу по болезни и вскоре в Риме женился на разорившейся маркизе Виктории да Пассано. Женившись, Сергей стал акционером железнодорожных предприятий отца. В 1904 году у них родился сын, но ребенок прожил недолго. После краха и смерти ребенка Сергей стал попивать, началась болезнь почек, но он не обращал на это внимания, он занялся литературой и журналистикой, выпустил сборник стихов и несколько незначительных книг. Со временем на Бутырках появились новые люди — художники, скульпторы, керамисты. Судейкин, Сапунов, Павел Кузнецов, Матвеев, Брамирский, Букша. Одно время увлекшись майоликой, часто бывал Головин. В 1904 году побывал на Бутырках в Рубель. Ему стало лучше, и врач-психиатр Усольцев поместил его у себя дома, создав условия для работы все время стремились проникнуть на бутырки Шаляпин с Коровином. Сначала Савва Иванович видеть их не желал, потом махнул рукой «пусть», и они стали приходить. Хотя не часто, но все же. Но, допустив к себе Шаляпина и Коровина, Савва Иванович не забывал об их измене частной опере. Между тем, появление коровинских декораций в Большом театре — Реакционной прессой было встречено враждебно и рассматривалось как вторжение декадентства на императорскую сцену. Но постепенно враждебные голоса смолкли и начали все явственнее звучать голоса одобрения. В стенах Большого театра появилась одухотворенная художественная воля и из отдельных мелочей, по-видимому, стремится теперь создать ту гармонию, которая одна только может подарить зрителю полную иллюзию. Кажется, всем и каждому следовало бы радоваться появившейся живой струе. Но не тут-то было. Вышло так, будто в душной комнате, в которой привыкла сидеть тесная компания обывателей, какой-то смельчак вдруг открыл форточку. Чистый воздух клубами ворвался в душную атмосферу и произвел общий переполох. Некоторые из обывателей стали радостно вдыхать здоровое течение, но большинство возмутилось и испугалось простуды. Как же, мол, это так? Сколько лет сидели-сидели, ни о чем не думали, и вдруг беспокойство. Оно, конечно, душок у нас был тяжеловатый, но ведь сидя в этом душке, и отцы наши не жаловались, и мы до седых волос дожили, и знакомые к нам хаживали. Уж не декаденствовали эта самая открытая форточка. Еще Островский своим знаменитым жопилом отметил исключительную склонность русского человека к страшным словам. А тут подвернулась вдруг особенная прилагательная, которая ко всему можно пристегнуть, но не понимаешь, будь то философская истина или дамская шляпка, и пошел новый жупел по рукам. Обиднее всего, что эпитет декаденства вошел в моду не только у серой заурядной публики, но проник даже в печать, хотя можно сказать с уверенностью, что объяснить точные его значения сумеют... Очень немногие, даже из пишущей братья. Во всяком случае, модная кличка меньше всего подходит к новому направлению Большого театра, хотя бы уже по одному тому, что стремление к художественной правде ничего общего с упадком не имеет. Весь мир признал новое веяние в искусстве жизнеспособным, и на Парижской выставке лучшие из его представителей... В лице Серова, Коровина, Малявина были удостоены высшие награды. Матов. Новшество Большого театра. Новости дня. 1901 год. 11-12 декабря. Номер 6645. Матов. Псевдоним Сергея Савича Мамонтова. Так, даже помимо желания Мамонтова, традиции частной оперы начали проникать на казенную сцену. И нельзя не признать, что проводником этого влияния оказался Коровин. Что касается обвинений Савы Ивановича по адресу Шаляпина, то они были более обоснованными, чем в отношении Коровина. 10 января... 1910 года газета «Голос Москвы» в статье, посвященной 25-летию частной оперы, пересказывает отрывок из беседы Савва Ивановича Мамонтова с великим князем Владимиром Александровичем. Как-то незадолго до смерти великого князя Владимира Александровича Савва Иванович был принят его высочеством в то время, когда Репин писал с великого князя портрет. Заговорили о «Шаляпине». И покойный великий князь, чрезвычайно любивший русское искусство, сказал Саве Ивановичу Мамонтову, — Ведь вы первый изобрели Шаляпина. — Шаляпина первый выдумал Бог, — ответил Саве Иванович. — Да, — заметил великий князь, — но ведь вы его первый открыли. — Нет, Ваше Высочество, он еще до меня служил на императорской мариинской сцене в Петербурге, с которой он и перешел ко мне на Нижегородскую выставку. Но, — горячо воскликнул великий князь, — ведь все-таки вам принадлежит заслуга открытия такого гениального артиста, которого раньше не замечали. — Позвольте, Ваше Высочество, — ответил Савва Иванович, — надо прежде условиться о понятии гениальности. Гений делает всегда что-нибудь новое, гений идет вперед, а Шаляпин застыл на Фаусте, Мефистофеле, Псковитянке, Борисе Годунове. Накончив пересказывать этот диалог, автор статьи пишет Саву Иванович никогда не стесняется высказывать свое мнение. Он ни перед кем не лебезит, ни в ком не заискивает. Он и Шаляпину прямо в глаза говорит, что можно дойти до трехтысячных гонораров, но это будет уже не искусство, а лавочка, если не давать каждый раз новое». Сейчас невозможно определить, когда именно происходил разговор между Савой Ивановичем и Великим Князем. Но осуждение Шаляпина за то, что, уйдя триумфатором на казенную сцену, он почил на лаврах.